Глава восьмая. Демьяр из клана Серых Пум. Едва увидев меня на пороге, матушка начала вещать. Нет, не о том, что мне пора жениться, и даже не ободаренной внучке, которой она заждалась. Да что там, мама даже сестричку мою непутевую в этот раз не вспомнила. Зато с порога сообщила мне о новом экспериментальном зелье, которое даже очень глубоко спрятанные магические силы может пробудить. И... Кома на раскопке, интересно, собралась проводить. себе что ли? Так все ее, без сомнения, гениальные способности и так на поверхности. Все округи видны, а кто не видел, тем рассказали. Предостерегли, предупредили, чтобы и впредь за три горы тихонько оползали талантливейшую ведьму современности. Мне иногда казалось, что мамины преподаватели отцу приворотного подлили, чтобы их лучшая студентка точно с практики не вернулась. Застряла в наших чудных, но отдаленных местах. Мысль, что новый магический потенциал матушка с горящим взглядом решила поискать во мне, слегка напрягала. Ладно, не слегка, а очень даже сильно. И пока я судорожно соображал, под каким благовидным предлогом слинять домой к Сонечке, предлог появился сам. Но отнюдь не благовидный. Кислотно-зеленая искра вызова запрыгала перед моим носом в тот самый момент, когда мама рассказывала про типичные проявления спящей магии. Я бы непременно заинтересовался повышенной сонливостью, промелькнувшей среди тяги к членам вредительству, в попад и прочих малоприятных вещей, по которым подопытного проще за сумасшедшего принять, чем за скрыто одаренного, но тревожный огонек перетянул все внимание на себя.